Глава двадцать «Если бы!» — рыкнул он. «Это прорыв, причем достаточно сильный!» «И, и где он?» — сглотнула я. «В свинах крепости Лена, В архи прорвались прямо сюда!» З «Зачем?» — пискнула я, и стены вновь зашатались от очередного толчка, еще сильнее предыдущего. Пришлось присесть на корточки. Тирк дернул меня на себя и прижал к твердой груди. «Думаю, что под твою душу любовь моя!» Тирк нервно хохотнул. «Уже жалеешь, что привел меня сюда, да?» догадалась я. В ответ Сарт поддел мой подбородок и поцеловал в губы. Именно в этот момент крепость сотряс очередной особенно сильный толчок. «Ни минуты не жалею», — произнес Тирк, прервав поцелуй. «Идем, нужно отвезти тебя в безопасное место». С этими словами он потянул меня к лестнице, оттуда спустился на несколько этажей ниже. По ощущениям Тирк вывел меня где-то возле подвала. Мы оказались в просторном зале с высоким сводчатым потолком без единого окна. — Что это? — заволновалась я, и новый толчок раздался совсем рядом с нами, как будто над потолком засело огромное чудовище, и вот-вот схватит одного из нас. — Проклятие! — по-тихому рыку Тирга я поняла, что что-то идет не так. Он не выпускает меня своих рук, крепко прижимает к своей груди. Мне и самой страшно. Я жмусь к нему, словно замерзший котенок. Меня немного потряхивает от всей ситуации. Я и сама чувствую, как нечто прошибает пространство с той стороны. Сколько же в нем силищи! Будто этого мало с лестницы послышался топот множества мужских ног. Сайрды? Все на позиции, — скомандовал им Тирк. Мужчины выстроились в шеренгу, их около пяти человек. У каждого в руках меч, все готовы к бою. А биться есть с кем. У противоположной стены образовался портал, яркий, сверкающий светом овал, чем-то похожий на дверь. От него исходит столь мощная энергетика, что у меня волосы встали дыбом во всех местах. Я неотрывно смотрю на зияющую дыру в пространстве. Внутри нее постепенно угадываются очертания «мужчины». Похоже, к нам пожаловал демон, ибо на варка он совсем не похож. Высокий, плечистый, с короткими волосами. «Приготовиться!» — скомандовал Тирк. «Все еще крепко держа меня». Его люди выставили мечи на изготовку. Они готовы в любой момент атаковать того, кто явится из этого портала. Я прищурилась, стараясь в деталях рассмотреть того, Кто решил навестить нас? Он шагает уверенным твердым шагом, голова гордо задрана вверх. С каждой секундой все ближе, его черты становятся все более четкими. Когда я уловила в нем что-то знакомое, не поверила собственным ощущениям. Неужели? Нет, не может быть. У меня перехватило дыхание. Я отступила от Тирга на шаг, но он заметил это и сжал руки крепче, прижимая меня к себе. Мой взгляд оказался прикован к мужчине, который прямо сейчас... Проходит сквозь в портал. «Это никакой не демон, это...» «Папа!» — прошептала я севшим дрожащим голосом. Никто не услышал моих слов. Тирка выкрикивает приказы, гремит оружие, стоит гул. Все это отошло на второй план, растворилось где-то на задворках моего внимания. Я смотрю на него и не верю своим глазам. «Это отец. Сомнений нет, это он. Немного уставший и потрепанный, но глаза горят решительностью». В них застыла готовность сражаться до победного конца. Он одет в удобные джинсы и куртку, в волосах стало заметно больше седых волос, и что-то во взгляде изменилось. Теперь он смотрит как-то дико, словно там, внутри него, живет раненый дикий зверь. «Где моя дочь?» Громогласный голос отца перекричал весь гам, царящий в этом зале. Я заметила, как на лицах Сайердов отразилась растерянность. Они вряд ли ожидали услышать «Такое от демона!» Папа не видит меня, я скрыта за спинами мужчин. На голову ниже их всех еще и прижата к Тиргу. «Где моя дочь, я вас спрашиваю, шакалы?» Грозно зарычал отец. Он теряя терпение. Тирг воспринял его крик как угрозу и уже открыл рот, чтобы отдать приказ. Он еще ничего не сказал, но я уже почувствовала, что он собирается сделать. «Нет!» — зашипела я, одной рукой схватив Тирга за шею. Он в изумлении посмотрел на меня. «Почему?» — удивился он. «Он...» «Этот мужчина — мой отец!» — прошептала я, не в силах солгать. «Либо я сейчас скажу правду, либо случится что-то нехорошее». «Что?» — крякнул Тирка и едва заметно пошатнулся. На несколько секунд он потерял лицо и растерялся. «Папа!» — воскликнула я, давая понять, что нахожусь здесь. Я хотела его немного успокоить, но мой короткий возглас послужил спусковым крючком для всей этой ситуации. «Лена!» — встрепенулся отец. «Где ты?» А ну, отошли, скоты! закричал он страшным голосом. Тирк жал меня крепче, попытался затолкать себе за спину, но я начала сопротивляться. Нет, Тирк, отпусти меня! попросила я. Я должна. Мы не знаем, точно ли это твой отец. Возможно, это демон. сайрт начал нести какой-то бред. Более того, он сжал меня словно в тисках и начал тащить в сторону выхода. Нет, это никуда не годится. Пусти! Я начала сопротивляться и ударила его кулаком в плечо. Конечно, Тирга такая атака не остановила. Но зато меня услышал папа, он не стал больше ни о чем просить. Прогремел выстрел. Громкий, пронзительный звук оглушил меня. Все в зале вздрогнули. Один из сардов, заслонявших меня от отца, своим рухнул на пол. Тирк с немым изумлением уставился на своего товарища, а мы с отцом наконец-то снова увидели друг друга. Я отметила, как загорелись его глаза при взгляде на меня, а лицо будто бы просветлело, хотя здесь нет ни одного окна. Но ситуация вышла из-под контроля. Отец ранил одного из людей Тирга. Он не убил его, но всего лишь прострелил ногу. Другой воин в противоположном конце ширенки, без приказа бросился на отца с мечом. «Нет!» — только и успела выкрикнуть я, но было слишком поздно. Отец направил на него пистолет и выстрелил. Снова грохот, от которого, казалось, содрогнули стены. Еще один царь с криком рухнул на пол, держась за рану в ноге. Снова выстрел, затем еще два... Все пять росардов упали, как подстреленные воробьи. В зале стоит стон, им больно. Все живо но держатся за ноги ниже колена. Отец стреляет метка. Вряд ли он кого-то убьет без особого намерения. Но вот вывести из строя воинов ему под силу. Против пистолета меч не работает, даже закаленной магией. Не успела я даже пикнуть, как Тирк одним сильным движением задвинул меня себе за спину. «Отпусти ее!» — прозвучал холодный приказ отца. Я попыталась выйти из-за спины Сайрда, но он держит меня слишком крепко. За его спиной ничего не видно, а потому пришлось исхитриться и заглянуть Тиргу под руку. Там я и увидела, что папа направил оружие на моего благоверного. Он точно не промахнется, если выстрелит, то убьет моего тигра. «Папа, не стреляй!» — взмолилась я из-за спины Сайрда. «Успокойся!» «Отойди от нее!» — будто не слыша меня, — приказал он Тиргу. «Отойди от моей дочки!» Папа перешел на шепот, и я поняла, что он вот-вот выстрелит. «Отпусти!» — зашипела я на тирга, и каким-то чудом смогла вырваться из его хватки. Почувствовав свободу, сразу бросилась к отцу. Секунда-другая. Я ловлю его взгляд, и вот. Он ловит меня в свои объятия, случайно ли намеренно, но мне удалось так упасть на руку с пистолетом, что тот ее отпустил. «Лена!» — с нежностью прошептал папа, одной рукой прижав меня к своей груди так, что заскрипели ребра. Он зарылся носом в мои волосы, совсем как в детстве, когда мне было лет семь, но резко отпрянул назад. «Фу!» — скривился он. «Лена, ты воняешь мужчины. Его взгляд переместился с меня на тирга, и в глазах промелькнуло едкое раздражение. «Как ты?» — спросил отец уже тише. «Все в порядке. От всего сердца произнесла я, и мне впервые за долгое время стало легко и хорошо. «Папа, он стоит здесь передо мной, обнимает и говорит со мной». Я почувствовала себя самым счастливым человеком во всех мирах. Если бы папа не прострелил ноги людям моего мужа, вообще не о чем было печалиться. Они обижали тебя. Отец обвел грозным взглядом стонущих на полу Сайрдов и остановился на Тирге. Если бы он мог убивать взглядом, то мой благоверный уже был бы мертв. Папа смотрит на него с такой ненавистью, словно готов прострелить голову. «Нет, папа», — заверила его я. «Тирк, чего ты встал, как вкопанный? Им нужна помощь!» Я взглядом указала на раненых. Крови на полу немного, да и та темная. Значит, артерии не задеты. Значит, отделались легким ранением. «Папа, будь добр, не стреляй больше ни в кого и спрячь пистолет», — попросила я. «Эти люди нам не враги». Все-таки хорошо, что Саша раненый здесь не присутствует. Узнай, папа, как он вел себя со мной и бедному Сайрду. Уже не помогла бы ни одна Миара. К слову, отец так и не убрал оружие. За все время моего общения с отцом Тирк с места не сдвинулся неотрывно наблюдая за нами. Очень быстро в зал набежала целая толпа сайрдов. Столько человек перестрелять у папы точно не хватит патронов. Они сразу увидели раненых. Часть бросилась им на помощь, а группа других обнажила мечи. Папа прижал меня к себе еще крепче. «Отставить!» — скомандовал Тирк. «Мечи в ножны!» — мрачно приказал он. Сайрды посмотрели с недоумением, но вслух возражать не решились. Бросая на меня отца мрачные и подозрительные взгляды, Они погрузили раненых на носилки и унесли их. Подозревая, что после того, как эти самые раненые заговорят, отношение ко мне и моему отцу станет резко отрицательным. Вряд ли мы останемся желанными гостями в крепости. Впрочем, Тирк вряд ли куда-то отпустит меня. Боюсь, как бы сайрды не подняли бунт против своего превосходства. «Значит, отец», — произнес Тирк, когда мы остались втроем в огромном зале. «Я все еще стою подле папы и не отошла от него ни на шаг». Обернувшись, я отметила, что портал, из которого появился папа, исчез. Я даже не заметила, в какой момент это произошло. «Отец!» — агрессивно подтвердил папа. «Они с Тиргом смотрят друг на друга с откровенной неприязнью. Кажется, они не здесь меня, и они сцепятся в драке». «А ты кто такой?» — рыкнул папа. «Хороший вопрос. Тирк еще не знает, что мы с ним уже несколько недель женаты. Интересно, что он ответит». «Я ее сэрт», — произнес тирг Папа не понимающих и нахмурился. Он вообще не любит, когда с ним разговаривают непонятными терминами. Обычно так поступают мошенники, пытаясь запутать следствие. «И что ты делал с моей дочерью, Сайрт?» Отец зарычал не хуже тигра. Последнее слово ему незнакомо и того бесит особенно сильно. Я почувствовала, как его рука сжалась в кулак. Атмосфера накаляется, напряжение ощущается почти физически. «Много всякого?» — хмыкнул Тирк, будто намеренно играя на нервах папы. Вооруженного папа, между прочим. Защищал, оберегал, лечил, изучал, спасал. Она активно этому сопротивлялась. Выразительный взгляд мне в глаза. Но что ж тут поделаешь? Дефекты воспитания. Неприкрытый упрек в сторону моего отца. Кажется, я услышала, как у того заскрипели зубы. Если она сопротивлялась, значит, не нуждалась в твоей помощи. Отрезал он, отстаивая меня. Нужна ли помощь тому, кто в одиночку лезет в самую гущу опасных событий? — вопросил Тирк и устремил в сторону задумчивый взгляд. — Могу предположить, что нужно, А если этот чудак от помощи отказывается, то он либо самоубийца, либо сумасшедший, либо идиот. — Какой из вариантов выберите для дочки? — усмехнулся Тирк. — А у меня ком встал в горле от обиды. То есть он только что назвал меня сумасшедшей идиоткой-самоубийцей? — У меня плохие новости для этого спасителя. Неблагодарный объект его стараний является его супругой. Папа опустил взгляд и посмотрел на меня таким знакомым и характерным взглядом, означающим «Мы об этом обязательно поговорим». Слова Тирга его не столько разозлили, сколько насторожили. Ох, чувствую, когда папа узнает обо всех моих приключениях, седых волос на его голове станет еще больше. Лена умная девочка, она не стала бы вредить себе. Все-таки заступился за меня папа. Я перевела гордый взгляд на Тирга, но тот едва заметно усмехнулся. «Умная девочка, почему ты молчишь?» — обратился ко мне Сэрт. «Спряталась за отца? Когда он узнает, как ты вела себя в его отсутствие, всыплет такого ремня, что прятаться будешь уже за меня». Тирк все-таки не удержался и расплылся в широкой улыбке, выдавая собственную несерьезность. «Не прокатит, мой дорогой, я уже обиделась». Ничего не ответив на его выпад, фыркнула и отвернулась, уткнувшись носом в грудь отца. «Отдай мне свое оружие», — внезапно потребовал Тирк. «Это не просьба, а именно требование». «А дочь тебе не отдать?» — огрызнулся отец. «Ты ранил моих людей этим артефактом», — в том же Тоне ответил Сайерт. «Я не выпущу тебя отсюда, пока ты вооружен. И ты отдашь мне эту вещь, если тебе дорога дочь». А вот теперь зазвучала угроза. «Навредишь ей?» — мне показалось. Папа этой новости даже обрадовался. «Нет, но ты ее не увидишь, если не подчинишься». Теперь угроза стала реальной. Я прижалась к отцу теснее и одарила Тирга злым, обиженным взглядом. Он не может так поступить. Точнее, может, но я ему этого не прощу. сайрт предпочел сделать вид, что не замечает моих гневных взглядов. Игнорирует шантажист. «Я не подчинюсь тебе, и дочь останется со мной», — заявил отец, но Тирк в ответ лишь насмешливо усмехнулся. «Я поняла этот взгляд весьма однозначно. Ты сделаешь так, как я сказал, и никак больше». «Где мы?» — спросил папа уже куда более спокойным тоном. «Похоже, он решил, что Тирк ему не угрожает» раз не бросился отбирать у него пистолет прямо из рук. Вероятно, исарт понял, что папа никакой не демон. Он хуже. «Это мир Эагора», — не поскупился, — ответить Тирк. «А вот откуда прибыли вы, мне очень интересно узнать». «Земли», — недружелюбно отрезал папа. «Странное название для мира», — хмыкнул Тирк. «Полагаю, вы прибыли за дочерью. Не понимая только, зачем нужно было калечить моих людей. Ей ничего не угрожало». А вот теперь голос стал неподдельно холодным и угрожающим. Сайт больше не намерен шутить и быть мягким, даже в моем присутствии. «Твои люди не подпускали меня к ней», — не растерялся папа. «Значит, ничего хорошего их присутствие ей не сулило. А в тебя я не выстрелил, только потому, что Лена стояла рядом. И пуля могла угодить в нее. А если бы не она, ты бы так твердо не стоял на ногах, не сомневайся», — заверил его папа, едва заметно, — Пошевелил рукой, давая понять, что чуть что, и он не станет мешкать. Если посчитает нужным, то Тирк свою пулю получит. Папа еще не знает, что я этого не допущу. Когда нам дадут возможность поговорить, я обязательно донесу до него, что Сайрт не представляет опасности. Тирк наградил моего отца долгим пронзительным взглядом. Что-то внутри меня дрогнуло. Я поняла, что Сайрт уже все решил. «Посмотри вверх», — неожиданно попросил он. Мы с папой синхронно задрали головы под самым потолком, но ровно над нами зависла мерцающая магическая пелена, словно северное сияние, которое кто-то зажег прямо в помещении. Я отметила нити силы, уходящие к Тиргу. У меня не возникло сомнений в том, что эту пелену создал именно он. «Что за...» — папа от такого зрелища немного растерялся. Эта сеть», — спокойно объяснил ему Тирг. «Мы используем такие для охоты на вархов». Если она упадет тебе на голову, выбраться из нее будет практически невозможно. Понимаешь?» — усмехнулся он. Отец посмотрел на Сайерда, да в глазах полыхнула бессильная досада. Здесь он просчитался. Тирк тоже не лыком шит и быстро вернул ситуацию под свой контроль. понимая злобно рыкнул папа на моего благоверного. «Ее тоже завернешь в сеть?» «Очевидно, он имеет в виду меня. Способен ли Тирк так поступить со мной?» Что-то в душе настойчиво подсказывает «нет». «Я еще не решил». Сайрт ушел от прямого ответа. «Так дерзай, в чем дело?» — рявкнул папа. «Трусишь?» «Нет, я пытаюсь придумать, что мне потом с тобой делать», — цокнул языком Тирк. «За проникновение в крепость и нападение на моих людей положена смертная казнь. В спорных случаях темница. И пусть ты отец моей Миары, это тебя не оправдывает. Подземелье станет твоим домом». «Нет!» — ужаснулась я и выступила вперед, заслоняя собой папу. «Не надо!» Он ранил пятерых моих сайрдов. Тирк полыхнул праведным гневом. — Да, но он был напуган, а они направляли на него оружие, — ответила я спокойно, понизив голос. — Начнем с того, что он вероломно пробрался в крепость. Сайт бросил на моего папу неприязненный взгляд. — Я искал свою дочь, — вспылил отец. — Дочь, которая пропала, это ты ее похитил? Его глаза полыхнули опасным огнем. — Лена, это он? — он сделал шаг вперед. Я поняла, если отвечу утвердительно. Папа выстрелит быстрее, чем магическая сеть долетит до него. «Нет, папа, это не он», — поспешила успокоить его я. «Тирк не имеет отношения к моему исчезновению. Это сделал другой человек». «Вот как! И где же он?» «Кажется, папа не поверил мне, думает, я пытаюсь выгородить Тирга. «Он мертв», — отрезал сайрт И вот тут настала моя очередь ронять челюсть. «Как?» — опишула я. Вот так. Вчера нашли тело. Я не говорил тебе, потому что не хотел пугать. «Проклятие!» — выругался папа. «Я хотел его убить!» «Отец!» — возмутилась я. «Ты не убийца!» В ответ папа лишь фыркнул. Ну, застрелил он пару преступников при задержании. Но это же не считается. «Лена, ты знаешь мои отношения к тебе?» — ответил Тирк. «Но я не могу поступить иначе. Твой отец будет отправлен в темницу». С этими словами мерцающая сеть сорвалась с потолка и полетела вниз. Не успела я даже обернуться, как она накрыла папу, умудрившись не задеть меня. «Нет!» — закричала я и не узнала собственный голос. «Папа!» — я бросилась к нему, но папа в мгновение ока исчез, будто растворился в воздухе. Мои пальцы схватили воздух. Нас снова разлучили. Я села на пол, не в силах стоять на ногах.